Глава 146. Жак, 22 с половиной года. Рене Шарбонье просит меня сделать роман менее объёмным. Из 1500 страниц я оставляю 350, из восьми сражений одно, из двадцати главных действующих лиц всего трёх, из 1048 пейзажных зарисовок дюжину. Честно говоря, упражнение по сохранению только самого главного не кажется мне спасительным. Я переписываю, тщательно вылизываю каждую строчку. Потом отрезаю от текста всё начало и весь конец. Так быстрее начинается раскручивание сюжета и ускоряется его завершение. Это как облегчение корзины воздушного шара, помогающее ему взлететь. По мере совершенствования моей рукописи Гвиндалин всё сильнее нервничает. У тебя-то всё на мази, бормочет она. Мне ничего такого не светит. Я в ответ: Для нас обоих лучше, чтобы хотя бы у одного что-то получилось. Один сможет помочь другому. Неверный выбор слов. Гвиндалин предпочла бы, чтобы роли поменялись. чтобы это её, а не меня в конце концов напечатали, чтобы это она смогла помогать другим. Мой успех только ярче демонстрирует её неудачу. Чем ближе дата выхода книги, тем она агрессивнее. Я уже должен чуть ли не извиняться, что меня собрались издать. В конце концов Гвендалин заявляет: "Если ты меня действительно любишь, Изволь найти в себе силы отказаться от издания книги. Не ожидал от неё такой откровенности. Даю слово отвести её в отпуск, если крысы принесут денег. Она отвечает, что ей плевать на отпуск и что вообще мой роман слишком плох, чтобы кого-нибудь заинтересовать. Через короткое время Гвиндалин уходит от меня к Жану Бенуа Дюпюи, психиатру. специалисту по лечению спазмофилии. Я ухожу к Жану Бенуа, потому что ему по крайней мере хватает смелости произнести слова, которые ты так и не смог из себя выдавить за всё время нашего знакомства. Я тебя люблю. Я чувствую себя брошенным. Мона Лиза тоже. Мы уже начинали привыкать к её малозаметному присутствию. Я опять начал запираться в туалете и там читать. Вскоре Гвиндолин принимается мне названивать с рассказами о своем счастье. Я нашла своего мужчину, Жан Бенуа, само совершенство. Но потом дело осложняется. Он взбесился, когда узнал, что я тебе звонила. И все же звонки продолжаются. С ее глаз спадает пелена. До гвиндалин дошло, что её психиатр страдает комплексом неполноценности из-за своего маленького роста и злится на всех, кто выше его. Занимаясь случаями спазмофилии, он обычно имеет дело с депрессивными клиентами, которыми легко манипулировать. Жан-Бинуа вмешивается в смехорадове жизнь и проверяет пределы своих манипуляционных способностей. Несколько пациентов делают попытку самоубийства, после чего их родственники требуют лишить его лицензии но он дружит с министром поэтому никто не смеет на него замахнуться однажды я случайно встречая гвиндалин на улице она относила пиджаки жанна бинуа в химчистку рука у неё подвязана шарфом она сунулась прячет за тёмными очками фонарь под глазом при виде меня она порывается улизнуть но передумывает, ласково трогает меня за руку и говорит с улыбкой. — Ты не понимаешь эту любовь. Дюпюи от меня без ума, — сказала и убежала. После этого я уже ничего о гвендолин не слышал. Меня эта история потрясла. Я применяю свою привычную тактику бегства, пишу. Раз вот-вот выйдет первый том Крыс, я засел за второй. И надо же было моему компьютеру именно в этот момент сломаться. Из-за необъяснимого сбоя с жесткого диска исчезают все сохранённые на нём тексты. Это оказывает на меня странное воздействие. Потеря невесты и всех черновиков равносильна маленькой смерти. Мне остаётся только одно возродиться. Я все пишу сначала. Мне пришла мысль ввести в сюжет новый персонаж, навеянный личностью Дю Пюи. Вообще-то мне впервые попался на пути настоящий злодей. Альфред Хичкок подчеркивал, что качество истории зависит от качества отрицательного персонажа. В лице Дю Пюи я приобрел антигероя, чья достоверность обеспечена тем, что он существует на самом деле». Я вставляю его в свою оду крысам, и все остальные персонажи начинают смотреться рядом с ним гораздо рельефнее. Я усердно сочиняю, но эта история почему-то не перестаёт меня терзать. Благодаря Гвиндалин я понял, что нельзя помочь другим вопреки их воле, и это открытие причиняет мне боль. Писать пишу, но набирает силу новый приступ капитулянства. Как обычно, я начинаю лениться и медлить. Забыта даже радость от мысли, что скоро меня напечатают. Запершись в туалете, я теперь не читаю, а пережёвываю одну и ту же мысль. Что толку? Думаю, я не исполнил пожелание мадмуазель Ван-Лизабет, не нашёл своего места. Где я? А где моя жизненная миссия? Какой из меня писатель? Что толку упираться?